Лето, прощай. Первое. Макс Тил задумчиво смотрел на морскую гладь, простиравшуюся внизу. Прозрачный пол выдвижной террасы позволял максимально расширить обзор. Странствующая цитадель плыла над Балтикой, равнодушно пробираясь через холодные ветра и мрачное осеннее настроение. Движением управлял искусственный интеллект. Нейросеть контролировала все. От приготовления пищи и майнинга криптовалют, до запуска рыболовецких дронов и развертывания систем ПВО. Немногочисленным обитателям цитадели оставалось лишь наслаждаться суровыми ландшафтами, да время от времени созваниваться с друзьями в других точках планеты. И все же Макс чувствовал упадок. Человечество перестало быть силой, двигающей прогресс и стремящейся к чему-то. Большинство просто выживает. Один процент населения, спрятавшись в цитаделях, наподобие этой, ревностно охраняет добытые активы. Мы похожи на драконов, дремлющих в своих пещерах на грудах золота. Сравнение заставило Макс улыбнуться. Лето. Так называлась цитадель, в которой он доживал свои дни. Летающий европейский торговый агломерат. Изначально здесь не было ни одной майнинговой фермы. Город основали трейдеры и биржевые дельцы. Аббревиатура со временем забылась, и многие путали лету с античной рекой, протекавшей в царстве Аида. Символичное забвение. Торговая площадка, неиссякаемые финансовые потоки, растущий курс, падающий курс, быки и медведи – все это не имело значения. Пока люди торговали, владельцы леты получали прибыль и прятали излишки в надежные бункеры, отключенные от сети. Вероятность взлома сведена к нулю. «Понадобились деньги, сбрось на холодный кошелек». «Да, так мы и делали», – подумал Макс. А планета скатывалась в цифровой кошмар. Второе. Дети Макса давно выросли и разлетелись по свету. Старшая дочь поселилась в одном из плавучих городов на Экваторе. Младший сын жил во Владивостоке и порой наведывался в гости. А средний, Кристен, отправился на Марс в одной из первых экспедиций SpaceX. Сеансы связи происходили крайне редко. Радиосигналу с Красной планеты требуется в среднем 14 минут, чтобы достичь Земли. Поэтому проще записывать послания и переправлять информацию пакетами, а не общаться онлайн. Да и нет никакого онлайн. Никто еще не придумал, как связать марсианскую сеть с земной. Когда Макс думал обо всех этих 250 миллионах километров, в его сердце прокрадывалась тоска. Шесть лет назад Макс понял, что такое одиночество. Настоящее, от которого хочется лезть на стенку и выйти на луну. Жена летела на одну из конференций в Хельсинки, когда ее сбили ракеты «Земля-воздух». Какой-то террорист, фанатик из-за крипта. Макс нанял странствующего самурая, и тот прикончил мерзавца в одном из приморских городов. Но это не принесло облегчения. Ему так не хватало Шерил. Море перекатывало угрюмные валы под стеклом. В кружке на журнальном столике остывал кофе. Криптомагнанты могут жить долго, очень долго. Хорошее питание, регулярные омолаживающие процедуры, неусыпный медицинский контроль. Сейчас всем занимаются ИИ. Диагностика достигла пика совершенства. Большинство болезней ликвидируется на ранних стадиях, но это не бессмертие. Если в ваш летательный аппарат попадает ракета, время назад не вернешь. Кнопка перемотки отсутствует. Макс частенько стал погружаться в собственные воспоминания, выпадая из реальности. Имплантированный чип позволял ему оживлять перед глазами лучшие моменты жизни. Призраки бродили по апартаментам трейдера, смеялись, шутили, спорили. Люди тени праздновали давно прошедшие события. Макс все чаще загружал юную Шерил и маленьких детей. Лизе снова десять, она собирается в рижскую школу. А переезд на лето – дело далекого будущего. А вот трехлетний Кристен разбил коленку. Он плачет. Это еще не отважный покоритель Марса, а всего лишь маленький мальчик, которому больно. А вот Михаэль улыбается и дует на свечи, украшающие трехуровневый торт. Свечей 7. Призраки заменили Максу ушедшую семью. Третье. Пару недель назад забрежил лучик надежды. Антенны леты поймали очередную передачу с Марса. Зашифрованное видеописьмо, отправленное Кристеном. «Ты совсем один, папа. Перебирайся ко мне!» Макс размышлял недолго. К своему удивлению он понял, что на земле ему делать нечего. Лиза и Михаэль навещают его редко, они поглощены укреплением своих позиций в более мощных цитаделях. «Погоня за призраками успеха. Для тебя это важно на первых порах, а потом ты понимаешь, что остался совершенно один». Ты можешь делить планету с повзрослевшими детьми, или ты можешь жить на другом конце галактики. У каждого человека свой путь. Ты не вправе кого-то осуждать. А вот Кристен, похоже, скучал по нему. Возможно, у сына что-то не сложилось в стремительно расширяющемся Геката-Сити. Что-то личное. Парень встречался с разными девушками, но так и не женился. И теперь они жили каждый в своем экзистенциальном аду. Разделенные миллионами километров». Вот только противостояние Марса и Земли близилось к завершению. Открывалось окно для перелета. Четвертое. Ты уверен, что хочешь этого? Ким Пакью сидел напротив, делая неспешные глотки из своей фарфоровой кружки. Конечно. Вот просто так возьмешь и продашь мне свою долю? Ты мой друг, Ким. Почему нет? Они говорили на разных языках. Имплант-переводчик выводил нужную информацию прямо на слуховой нерв. Ю внимательно посмотрел на собеседника. Вэлл предоставил статистику за минувший месяц. Общая прибыль 3,4%. В каких еще цитаделях ты найдешь такую прибыль? Все застыло, люди меняют крипту, но волатильность давно ушла, курсы предсказуемы. Зарабатывают только биржи, остальные тратят заработанное. Знаю. Вэл это ИИ, контролирующий экономику леты. Так куда ты собрался? На Марс. Кореец едва не выронил чашку. Шутишь? Вовсе нет. Кристен предложил переехать, и я согласился. Повисло тягостное молчание, нарушаемое лишь гулом волн, перекатывающихся внизу. По стеклам барабанил дождь, все небо заволокло тучами. Сегодня Макс побоялся выдвигать террасу. Существовал риск выпасть за борт. Марс. Ю попробовал слово на вкус. И остался недоволен. Пятое. Пассажирская ракета, на борту которой летел Кристен, приближалась к Земле. Задержка радиосигнала стала пятиминутной, но прямое общение все равно не хотелось поддерживать. Макс перебрасывался с сыном видеопосланиями и думал о смерти. Один процент земного населения подмял под себя ресурсы планеты и превратился в касту избранных. Контакты с внешним миром почти нулевые. Общение только с себе подобными. Как же мы прозевали, Акрипт! Макс постоянно думал об этих фанатиках, восставших из руин цивилизации. Террористы стали угрозой, из которой теперь нужно считаться. У них даже есть ядерное оружие. Они научились путешествовать во времени. К чему это приведет? Земля обречена. Макс понимал это, глядя на штормовую Балтику. Он переберется на Марс, а затем перетащит туда всех детей. Нужно убедить Михаэля и Лизу покинуть Землю. Вместе с Кристоном это будет проще сделать. Марсианские общины имеют собственную криптовалюту, но там все иначе. Токенами обеспечен каждый марсианин. Все распределяется равномерно, люди сделали ставку на кредитные линии и разумное потребление. Да, есть разряженная атмосфера, радиация и непривычная сила тяжести. Терраформинг – это просто планы на будущее. Но ребята стараются. Добывают ресурсы, строят защищенные и комфортабельные города. Там будущее. Улыбнувшись, Макс пригласил в Дом Призраков. Шестое. Когда-то сверхдержавы на пике своего противостояния начали монтировать орбитальные платформы, встроенные в систему космической защиты. Идея была в том, чтобы сбивать межконтинентальные ракеты, запущенные через плюса. Когда государственные машины развалились, проекты законсервировали. И вот одна из платформ ожила. Сложно сказать, кто это сделал. Очередной подарок от крипта, Макс прогуливался по верхним палубам лета, когда все случилось. Это была прощальная прогулка. Вечером с цитаделью должен был состыковаться спускаемый модуль. Из этого модуля должен был выйти Кристен, худой, подтянутый, с лучезарной улыбкой на лице. Но модуль не появился. Потому что древняя развалина нанесла удар по приближающейся к земле ракете. В тот миг, когда ИИ сообщил об этом... Максу стало плохо. Старик упал на ребристую палубу, хватая ртом воздух. В сердце вонзились клыки невидимого зверя. Взгляд трейдера уперся в осеннее небо, затянутое тучами. Он успел активировать встроенный имплант. Чайка пронеслась над четырехлетним мальчиком, держащим в руке лопатку. Волосы мальчика развивались на ветру. Май 2018